Могила в подарок. Глава 7 Майкл уронил лицо на руки и вздохнул. Даже не верится, что мы в тюрьме. Нарушение общественного порядка. Фыркнул я, расхаживая взад-перед по камере предварительного заключения. Незаконное проникновение в больницу. Ха! Что-то бы они увидели нарушенного порядка, если бы мы туда не проникли. Н незаконно. Я выудил из кармана еще дюжину нарушений. Нет, ну вы только послушайте. Превышение скорости, несоблюдение дорожных знаков, опасное и безответственное управление транспортным средством. И вот вам самое лучшее. Незаконная парковка. Да у меня ж права отнимут. Не судите их слишком строго, Гарри. Можно подумать, мы сами смогли объяснить им все в доступных им выражениях. Я раздраженно лягнул в стальную решетку и тут же пожалел об этом. Такая боль пронзила ногу. Первым делом после ареста меня разули, оставив босиком. В дополнение кнующим ребрам, ссадинам на голове и распухшим пальцем, Это было последней каплей. Я плюхнулся на кушетку рядом с Майклом и сдулся, как воздушный шарик. «Нет, я балдею с этого!» Буркнул я, отойдя немного. «Люди вроде нас с вами бьются с вещами, которые этим шутникам!» Я сделал рукой широкий жест. «Даже и не снились! Не говоря о том, что нам за это не платят!» Вот что мы получаем вместо хотя бы благодарности. Такова природа зверя. Философски заметил Майкл. Да плевать я хотел на эту природу. Я просто терпеть не могу, когда происходит что-то вроде этого. Я снова встал и принялся бесцельно расхаживать взад-вперед по камере. И уж что меня точно бесит, так это то, что мы так и не знаем пока, что взбаламутило весь потусторонний мир. Это ведь серьезно, Майкл. Если мы не разделаемся с тем, кто стоит за... С тем, кто стоит за этим. Верно, кто стоит за этим. Никто не знает, во что это все выльется. Майкл едва заметно улыбнулся. «Господь никогда не возложит на ваши плечи больше, чем они вынесут, Гарри. Все, что нам остается, это быть готовыми ко всему и не терять веры». Я ответил ему взглядом, лишенным энтузиазма. «В таком случае мне не помешали бы плечи пошире. Должно быть, в моем случае кто-то ошибся в расчетах». Майкл устало рассмеялся, потом помотал головой и лег на кушетку заложив руки за голову. «Мы сделали то, что должны были сделать. Разве этого мало?» Я подумал обо всех тех младенцах, сопевших и издававших другие славные звуки на руках у наполнивших палату сестер. Один маленький, пухлый, прямо как с рекламы детского питания, так просто оглушительно икнул и тут же уснул на плече, утащивший его к матери медсестры. Дюжина крошечных жизней, перед каждой из которых открывалось необъятное будущее. Будущее, которого бы их разом лишили, не вмешайся в это я. Я заметил, что уголки моего рта загибаются вверх в довольно дурацкой ухмылке. И ощутил слабое, но все же удовлетворение от проделанной работы, которое не удалось бы стереть даже царившему у меня в душе раздражению. Я отвернулся от Майкла, чтобы он не заметил улыбки. И постарался придать голосу все то же устало равнодушное выражение. «Мало ли этого! Боюсь, маловато будет!» Майкл снова рассмеялся. Я свирепо нахмурился на него, но он только расхохотался еще громче. Так что я бросил притворяться и просто прислонился к прутьям решетки. «Как думаете, сколько нам еще здесь торчать?» «Я никогда еще прежде не попадал в тюрьму», — признался Майкл. «Так что вам виднее». «Хей!» — возмутился я. «Что вы хотите этим сказать?» Улыбка Майкла как-то разом померкла. «Черити», — предположил он, — вряд ли обрадуется этому. Я поморщился. Черити звали жену Майкла. Ага, пожалуй, но все, что нам остается, это быть готовыми ко всему и не терять веры. Так ведь? Я вознесу молитву святому Иуде. Буркнул Майкл. Я прислонился лбом к решетке и закрыл глаза. У меня болели даже те места, которые, как мне казалось, вообще не могут болеть. Пожалуй, я мог бы задремать даже стоя. Все, что мне хочется, сказал я, это вернуться домой, вымыться и завалиться спать. Примерно через час пришел, наконец, дежурный. Он отворил дверь камеры и сообщил нам, что за нас внесен залог. Я ощутил в животе неприятную пустоту. Мы с Майклом вышли из КПЗ в соседнюю комнату. Там нас уже ждала женщина в свободном платье и тяжелом кардигане. Она стояла, сложив руки на животе. Судя по объему последнего, она находилась на седьмом или восьмом месяце. Она отличалась высоким ростом, пышными, шелковистыми светлыми волосами до талии, довольно-таки приятными чертами лица и темными глазами, полными плохо сдерживаемой злости. «Майкл Джозеф Патрик Карпентер!» Рявкнула она и зашагала к нам. Вообще-то она не шла, а ковыляла, переваливаясь, с таким-то животом, но вся ее поза придавала ей решительность и целеустремленность. «Ты докатился до точки. Вот что бывает, когда водишься с дурной компанией». «Хеллоу, ангел мой!» Пророкотал Майкл и склонился, чтобы запечатлеть на ее щеке нежный поцелуй. Она приняла его с чувственностью дракона с острова Комода. «И не называй меня ангелом. Знаешь, сквозь что мне пришлось пройти? Чтобы найти на кого оставить детей, собрать деньги, добраться сюда и в довершении всего отобрать у полицейских этот твой проклятый меч». «Привет, черити!» Лучезарно улыбнулся ей и я. «Сколько лет, сколько зим! Как давно мы общались в прошлый раз? Тому уж три года? Или четыре?» «Пять лет, мистер Дрезден!» Отозвалась она, испепелив меня взглядом. «И если будет на то воля Божья, надеюсь, пройдет еще пять лет, прежде чем я снова столкнусь с вашим идиотизмом». «Но я...» Она повернулась ко мне, и выдающийся живот ее уперся в меня тараном древнегреческой боевой галеры. «Всякий раз, когда судьба сводит Майкла с вами, вы втягиваете его в какую-нибудь неприятность. Вот теперь уже и в тюрьму. Что подумают об этом дети?» «Послушайте, черти, это было действительно ваш… Миссис Карпентер!» Грозно поправила она. «У вас все и всегда ужасно важно, мистер Дрезден. Верно, мой муж занят разными важными делами и без вашей, с позволения сказать, помощи. Но только когда рядом оказываетесь вы, только тогда он возвращается ко мне весь в крови». «Эй!» – возмутился я. «Я ведь тоже ранен!» «Вот и хорошо». Отрезала она. «Может, в будущем это научит вас осторожности?» Я нахмурился на нее сверху вниз. «Я хочу, чтобы вы поняли!» Она схватила меня за ворот рубахи и пригнула к своему лицу. Она оказалась неожиданно сильной и ухитрялась испепелять меня взглядом, не заглядывая при этом мне в глаза. «Нет, это я хочу, чтобы вы...» поняли ледяным тоном произнесла она что если вы хоть раз втянете майкла в неприятность настолько серьезную что он не вернется в семью я заставлю вас пожалеть об этом глаза ее на мгновение посветлели от слез которые не имели никакого отношения к слабости и ее передернуло от гнева должен признаться в тот момент ее угроза изрядно меня напугала, при всей ее беременности и всем таком прочем. В конце концов она отпустила меня и повернулась к мужу, осторожно коснувшись темной царапины у того на щеке. Майкл охватил ее руками, и она всклипнув прижалась к нему, уткнувшись лицом ему в грудь и беззвучно плача. Очень осторожно, будто боясь сломать, Майкл сжал ее плечи и погладил по волосам. С минуту я стоял рядом с ними дурак-дураком. Наконец Майкл посмотрел на меня, на мгновение встретившись со мной взглядом. Потом повернулся, взял жену под руку и направился к выходу. С минуту я смотрел им вслед. Потом сунул руки в карманы и отвернулся. Прежде я ни разу не замечал, как эти двое дополняют друг друга. Майкл с его немногословной силой и неизменной надежностью скалы. И со сорвущимися из нее страстями и неколебимой преданностью мужу. Женатые люди. Порой, при взгляде на таких, я ощущаю себя персонажем из «Диккенсовской повести» стоящим на морозе и заглядывающим в окно на рождественский ужин. отношения такого рода пока мало на меня действовали. Мне кажется, все это имеет какое-то отношение к демонам, призракам и человеческим жертвоприношениям. Я все еще стоял погруженный в раздумья, когда ощутил ее присутствие. Еще прежде аромата ее духов. До меня донеслись излучаемые ей тепло и энергия, с которыми я успел свыкнуться за то время, что мы вместе. Сьюзен задержалась в дверях, оглянувшись через плечо. Я смотрел на нее. Вот уж что мне никогда не надоедает. Смуглая кожа Сьюзен загорела еще сильнее в прошлые выходные, которые мы провели на пляже. Черная как смоль волосы, она стригла чуть выше плеч. Она была в легкомысленной мини-юбке и топике, оставлявших открытым загорелое пузо и сложение ее заставило дежурного копа завистливо вздохнуть. Мой телефонный звонок застал ее как раз в тот момент, когда она выбегала ко мне на свидание. Она повернулась ко мне и улыбнулась. Скорее глаза ее тревожно расширились, но продолжали излучать тепло. Потом она снова оглянулась в коридор, куда вышли Майкл с черити. Красивая они пара, правда? Я попытался улыбнуться в ответ, хотя не уверен, что мне это удалось. У их отношений неплохая основа. Взгляд Сьюзан скользнул по моему лицу, задержавшись на царапинах и ссадинах, и выражение тревоги в ее глазах усилилось. «Правда? И какая же?» «Он спас ее от огнедышащего дракона». Я шагнул к ней. «Звучит красиво», — сказала она и шагнула мне навстречу. «Мы встретились, и она обняла меня» чего мои многострадальные ребра протестующе взвыли. «Ты в порядке?» «Буду в порядке». «Значит, снова охотились за привидениями с Майклом? А у него какая история?» «Не для печати. Гласность может ему навредить. У него дети». Сьюзан нахмурилась, но кивнула. «Ладно». Сказала она, не отказавшись от капли мелодрамы в голосе. Так кто же он? Вечный борец или рыцарь короля Артура, пробудившийся в наш безумный век, чтобы сразиться с силами зла? Насколько мне известно, он просто плотник. Сьюзан подозрительно заломила бровь. Который сражается с призраками. Что, он вооружен волшебным дробовиком или чем-нибудь в этом роде? Теперь уже я с трудом удерживался от улыбки. Мышцы в углах рта тоже болели. Не совсем, он праведный человек. А на вид ничего, вполне симпатичный. Нет, не из нудных святош. Он праведный по-настоящему, честный, преданный, исполненный веры. Он живет своими идеалами, они дают ему силу. Сьюзан нахмурилась. «Он выглядит достаточно заурядным. Я бы ожидала... ну, не знаю, чего-то такого, может, другого поведения». «Это все потому, что он еще и скромен», — пояснил я. «Если его спросить, праведен ли он, он посмеется над твоими словами. Мне кажется, это тоже существенно. Я ни разу еще не встречал никого, хоть немного похожего на него». «Он хороший человек». Она прикусила губу. «А что меч?» «Амаракиус», — поправил я. «Он дал своему мечу имя?» «Очень по-фрейдистски». Впрочем, его жена едва не перегрызла горло их чиновнику, чтобы вернуть его. «Это для него очень важно», — объяснил я. Он верит, что это один из трех мечей, дарованных Господом человечеству. Каждый из них украшен гвоздем, по преданию скреплявшим тот самый крест. Носить их дозволено только настоящим праведникам, тем, которые называют себя рыцарями креста. Все остальные зовут их рыцарями меча. Сьюзан нахмурилась. «Креста?» – переспросила она. «С большой буквы?» Я неловко пожал плечами. Откуда мне знать? Майкл в это верит. Такая вера сама по себе источник огромной силы. Возможно, больше ничего и не надо. Я перевел дух и сменил тему. Так или иначе, мою машину арестовали. Мне пришлось гнать во весь опор, и копам это не понравилось. В темных глазах ее вспыхнули искорки. «Что-нибудь достойное репортажа?» Я устало рассмеялся. «Послушай, ты когда-нибудь успокоишься?» «Ну должна же девушка зарабатывать себе на пропитание!» Заявила она и, взяв под руку, потащила меня из комнаты. «Может, лучше завтра?» «Все, что мне хочется, это вернуться домой и поспать хоть немного». «И никаких, насколько я понимаю, свиданий?» Она улыбалась, но я-то видел, что улыбка эта далась ей с трудом. «Прости, я...» «Я понимаю», – вздохнула она. Я чуть сбавил шаг, и она тоже. Хотя ни я, ни она не шли слишком уж быстро. «Я знаю, Гарри, то, что ты делаешь, очень важно. Мне просто хочется, чтобы иногда... Чтобы что...» Ничего, нет, правда, это все мой эгоизм. Так что же? Настаивал я. Я нащупал избитыми пальцами ее ладонь и осторожно сжал ее. Она вздохнула и остановилась, повернувшись ко мне. Потом взяла меня за руки и опустила глаза. Мне только хочется, чтобы и я была для тебя такой же важной. Я вдруг ощутил себя ужасно неловко. Чёрт, услышать такое было и впрямь чертовски больно. Эй, как ты могла подумать, будто ты для меня не важна? «Ах», — сказала она, так и не поднимая взгляда. «Не в этом дело, я же говорю, это все мой эгоизм. Ничего, справлюсь». «Ты только не думаешь, что я не...» Я замялся и перевел дух. «Что я нет, то есть я хочу, чтобы ты знала, что я...» «Люблю тебя. Всего-то два слова, ничего трудного, но они застревали у меня в горле. Я никогда еще не говорил тем, кого не теряю. И всякий раз, как я пытаюсь их произнести, они застревают где-то на полпути». Сьюзен наконец-то посмотрела на меня Подняла руку и осторожно коснулась бинтов у меня на голове. Пальцы ее были легкими, нежными, горячими. В коридоре воцарилась неловкая тишина. Я стоял и молча смотрел на нее, дурак дураком. В конце концов, я склонил голову и поцеловал ее. Я поцеловал ее крепко-крепко словно пытался вытолкнуть слова из моего дурацкого рта в ее. Не знаю, поняла ли она меня, но она прижалась ко мне всем своим горячим мягким телом, от которого вкусно пахло корицей. Одна из моих рук сама собой скользнула вниз к легкой выпуклости мышц Наталии и прижала ее ко мне еще крепче. В коридоре послышались чьи-то шаги. Мы улыбнулись и оторвались друг от друга. Мимо нас прошла женщина-полицейский. Губы ее изогнулись в понимающей улыбке, и я почувствовал, что краснею. Сьюзен сняла мою руку со своей талии и поднесла ее к губам, коснулась ими моих избитых, обожженных пальцев. «Только не думай, что ты так легко отделался, Гарри Дрезден», — заявила она. Я заставлю тебя говорить, даже если это тебя угробит. Впрочем, развивать эту тему она дальше не стала. Мы забрали у дежурного мой посох и вышли на волю. Всю дорогу до моего дома я проспал, но проснулся, когда под шинами захрустел гравий. Им усыпана стоянка у лестницы, ведущей вниз к дверям моей берлоги. Мы вышли из машины, я потянулся, огляделся по сторонам и нахмурился. Что-то не так? Спросила Сьюзен. Мистер, сказал я, он всегда выбегает встретить меня, когда я возвращаюсь. Я выпускал его на улицу сегодня утром. Он же кот, возразила Сьюзен. Может у него свидание? А что если он попал под машину? Или на него напала собака? Сьюзан рассмеялась и, обойдя машину, подошла ко мне. Мой либидо отреагировал на то, как покачивала она при ходьбе бедрами. В ее-то коротенькой юбочке. С энтузиазмом, от которого все мои измученные мускулы возмущенно заныли. Он же здоров, как лошадь, Гарри. Мне жаль ту собаку, которая попытается связаться с ним. Я полез в машину забрать с заднего сиденья свои жезл и посох. Потом обнял ее. Было все-таки чертовски здорово в конце долгого и тяжелого дня ощущать рядом с собой ее тепло, аромат корицы. Вот только мистер не выбежал ко мне навстречу потереться о ноги, и это было неправильно. Одного этого хватило бы, чтобы выбить меня из колеи. Я не говорю уже об усталости, боли и сексуальном возбуждении. В общем, я испытал совершеннейшее потрясение, когда в лицо мне ударил вихрь ледяной энергии, а следом за ним поднялась по ступеням от моей двери, похожая на тень фигура. Я застыл, потом отступил на шаг и тут же увидел, как вторая такая же фигура вынурнула из-за угла дома и направилась в нашу сторону. По спине моей побежали мурашки. Сьюзан заметила их на пару секунд позже, чем я. «Гарри?» Едва слышно, выдохнула она. «Что это? Кто это такие?» «Не дергайся, но достань ключи от машины». Сказал я. Фигуры приближались. И поток ледяной энергии все увеличивался Глаза той, что шла первой Блеснули в свете уличного фонаря Угольно-черным отсветом Мы убираемся отсюда Это вампиры